Из слова второго: Благодарность приемлющего побуждает дающего давать дары больше прежних. Кто не благодарен за малое, тот и в большем лжив и несправедлив. Кто болен и знает свою болезнь, тот должен искать врачество, кто объявляет другим болезнь свою. Тот близок к врачеванию своему, и легко найдет оное. Жестокостью сердца умножаются болезни его, и если больной противится врачу, мучение его увеличивается. Нет греха непростительного, кроме греха нераскаянного. И дар не остается без усугубления, разве только когда нет за него благодарности. Часть несмысленного мала в глазах его. Содержи всегда в памяти превосходящих тебя добродетелью, чтобы непрестанно видеть в себе недостаток против их меры. Содержи всегда в уме тягчайшие скорби скорбящих и озлобленных чтобы самому тебе воздавать должное благодарение за малые и ничего не значащие скорби, какие у себя находишь, и быть в состоянии переносить их с радостью. Во время своего поражения, расслабления и лености, связуемой и содержимый врагом в мучительном томлении и в тяжком деле греха, Представляй в сердце своем прежнее время рачительности своей. Как был ты заботлив обо всем, даже до малости, какой показал подвиг, как с ревностью противился желавшим воспрепятствовать твоему шествию. свержись его, по мысли о тех воздыханиях, с какими болезновал ты о недостатках, появившихся в тебе от неродения твоего, и о том, как при всем этом получал ты победный венец. Ибо всеми таковыми воспоминаниями душа твоя пробуждается как бы от глубокого сна, облекается пламенем ревности, как бы из мертвых восстает из погружения своего, возносится, и горячим противоборством дьяволу и греху возвращается в первобытный свой чин. Вспоминай о падении сильных и смиряйся в добродетелях своих. Припомни тяжкие падения падших в древности и покаявшихся, а также высоту и честь, каких сподобились они после сего». и приимешь смелость в покаянии своем. Преследуй сам себя, и враг твой прогнан будет приближением твоим. Умирись сам с собою, и умирятся с тобою небо и земля. Поччись войти во внутреннюю свою клеть, и узришь клеть небесную, потому что та и другая одно и то же.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 приемлет последующие затем бедствия. Невеликое дело терпеть человеку скорби за добродетель, как и не колебаться умом в избрании доброго своего изволения при обольстительном щекотании чувств. Всякое раскаяние по отъятии свободы таково, что ни радости оно не источает, не дает права, на награду приобретшим Оное. Прикрой падающего, если нет тебе от всего вреда, и ему придашь благодушие, и тебя поддержит милость владыки твоего. Немощных и огорченных сердцем подкрепляй словом и всем, сколько достает средств в руке твоей, и подкрепит тебя вседержительная десница». С сердцем будь в общении, и трудом молитвенным, и привязанностью сердечную, и прошением твоим отверзница источник милости. Не решайся искушать ум свой непотребными помыслами или зрением, вводящих тебя в искушение лиц, даже когда думаешь, что не будешь преодолен сим. потому что и мудрые таким образом омрачались и впадали в юродство. Не укроешь пламени в недре своем без сильных скорбей плоти своей. Юности трудно без обучения отдаться под иго святыни. Начало помрачения ума, когда признак его начинает открываться в душе, прежде всего усматривается в ленности к Божьей службе и к молитве. Ибо если душа не отпадет сперва от этого, нет иного пути к душевному обольщению. Когда же лишается она Божьей помощи, удобно впадает в руки противников своих. А также, как скоро душа делается беспечной к делам добродетели, непременно увлекается в противное тому». ибо переход с какой бы то ни было стороны есть уже начало стороны противной. Если делаешь что для добродетели и для души, то не заботься о суетном, непрестанно открывай немощь свою пред Богом, и не будешь искушаем чуждыми, как скоро останешься один без заступника своего. Когда слышишь об удалении от мира, об оставлении мира, о чистоте от всего, что в мире, тогда нужно тебе сначала понять и узнать по понятиям не простонародным, но чисто разумным, что значит самое наименование «мир», из каких различий составляется это имя, и ты в состоянии будешь узнать о душе своей, Сколько далека она от мира, и что примешано к ней от мира. Слово «мир» есть имя собирательное, обнимающее собой то, что называется страстями. Если человек не узнал прежде, что такое мир, то не достигнет он до познания, какими членами далек от мира и какими связан с ним. Много есть таких, которые двумя или тремя членами отрешились от мира и отказались от общения ими с миром, и подумали о себе, что стали они чуждыми миру в житии своем, потому что не уразумели и не усмотрели премудро, что двумя только членами умерли они миру. Прочие же их члены в теле живут миру». Впрочем, не возмогли они сознать в себе и страстей своих. И как не сознали их, то не позаботились и об их врачевании. По умозрительному исследованию миром называется и состав собирательного имени, объемлющего собою отдельно взятые страсти. И когда в совокупности хотим наименовать «страсти», называем их миром, а когда хотим различать их по различию и наименований их, называем их страстями. Страсти же суть части преемственного течения мира. И где прекращаются страсти, там мир стал своей преемственности. И страсти суть следующие: приверженность к богатству, к тому, чтобы собирать какие-либо вещи. Телесное наслаждение, от которого происходит страсть супружества. Желание чести, от которого истекает зависть. Желание распоряжаться начальственно, надмение благолепием власти. Желание наряжаться и нравиться. Искание человеческой славы, которая бывает причиною злопамятства. Страх за тело. Где страсти сии прекращают свое течение, там мир умер. И в какой мере недостает там некоторых из сих частей, в такой мере мир остается вне, не действуя теми частями состава своего. Как и о святых сказал некто, что, будучи ещё живы, стали они мертвы, потому что, живя во плоти, жили не по плоти. И ты смотри, какими из всех частей живёшь. Тогда узнаешь, какими частями ты живёшь и какими умер миру. Когда дознаешь, что такое мир, тогда из различия всего этого дознаешь и то, Чем связан ты с миром и чем отрешился от него? И скажу короче, мир есть плотское житие и мудрование плоти. По тому самому, что человек исхитил себя из этого, познается, что исшел он из мира, и отчуждение от мира познается по сим двум признакам. по превосходнейшему житию и по отличию понятий самого ума.